Кир Булычев. Поселок. Фантастический роман. Часть первая. Перевал. Глава первая. В доме было сыро. Машка толклась у светильника, надо было давно его погасить. Мать, конечно, забыла, но на улице дождь, полутьма. Олег валялся на койке, недавно проснулся.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 Дом был поделен пополам, на другой половине жил Старый и Близнецы Дуровы. Он их взял к себе, когда старшие умерли. Близнецы всегда хворали, один выздоровеет, другой простудится. Если бы не их ночное нытье, Олег никогда бы не согласился дежурить ночами. Слышно было, как они хором захныкали, проголодались. Невнятный, далекий, привычный, как ветер, монолог Старого оборвался,